Охранников перед гермозоной пристукнули в обычном стиле, быстро, без ц е р е м о н н о но не на смерть. Пока Буры п р о д е л в а л какие-то маловнятные манипуляции с модулем идентификации, Мельников коротко с командовал Гавайцу остаться перед входом и покараулить. Вдруг охрана очухается или принесет нелегкое кого-нибудь, кто в состоянии поднять тревогу. Внутрь заходить завербованный абориген не стал, остался в коридоре. Никто не стал вдаваться, почему, видимо, это входило в условия вербовки. Внутреннюю охрану взяли Тамура и ц у б е р б ю л л е р Скотч аж залюбовался. Пустотники флота Гольфстрим явно не просиживали по тихим углам прошедший после событий на Табаске год. Можно сколько угодно т в е р д и т ь о превосходстве десанта над регулярными подразделениями, однако реальная война уравнивает всех. Или становишься профессионалом, или тебя убивают. Гермозона представляла из себя просторный зал, поделенный примерно пополам монолитной прозрачной стеной от пола до потолка. Помещение было залито ярким светом. Светильники располагались как в операционных, без теневым методом. В центре той половинки, куда попали земляне, помещался полукруглый пульт. За которым примостилось д у ж 1 десять аборигенов в белых хламидах, перчатках и с повязками на физиономиях, только глаза наружу. к а м у ф л я ж далой с командовал Мельников, и в зале произошло нечто на манер немой сцены. Костя Тамура здесь, продолжал руководить Мельников. Цубербюллер послушно занял посту дверей. Тамуров встал перед пультом красноречиво поводя стволом лазерника. Подобные жесты не нуждались в толкованиях. Тем временем Мельников прихватил за шкирку крайнего аборигена из сидящих за пультом и задействовал транслятор. Нам нужно войти туда и поощрительный пинок, после которого абориген запрыгал как кенгуру в нужную сторону. Замки шлюза, насколько успел подсмотреть Скотч, представляли собой гибрид кодовых символьных и идентификационных. т а х и р и ц вставил в щель похожий на укороченный карандаш стержень, пристегнутый цепочкой к запястью, а другой рукой несколько раз потырков д кнопки. Огонек на панели замка сменился с оранжевого на т у с к л о зеленый, и внешняя створка шлюза плавно отъехала в сторону. п о х о ж и е м а н и п у л я ц и и со вторым замком абориген явно спешил. Вполне возможно, что на отпирание внутреннего замка отводилось некое заранее оговоренное время, после чего в шлюз впрыскивалась какая-нибудь парализующая пакость, и внутренняя створка пропустила землян в гермозону. Скотч, здесь, велел Мельников. Правильно, кто-то ведь должен держать вход. Скотч последний из еще не озадаченных боевиков, поэтому придется торчать у шлюза, хотя... Очень хочется посмотреть на местные диковины поближе. б е з т о л к о в о топчущегося аборигена Скотч с г р о б а стал за плечо и спроводил на пол. К прозрачной стеночке с и д и м о л голубец и не о т в е ч а й почем зря. Мельников, Макгрегори, Саня Веселов, Маримуц и Раджабов охватили исследователей полукольцом. От входа Скотч успел рассмотреть шесть продолговатых танков, подсвеченных изнутри. В каждом под прозрачным колпаком на низких то ли столиках, то ли т о п ч и н а х покоилось нечто. В крайнем слева у г а д ы в а л и с ь плохо сохранившиеся фрагменты тела какого-то существа, часть корпуса и оторванные конечности, вряд ли комплектные. Определить, чьи это останки, Скотч не сумел, да не особо и пытался, не спец. В соседнем хранилось н е п о в р е ж д е н н о е т е л о бесспорно гуманоидной морфологии, скорее всего у а н с перевертыш, практически в изначальном виде, то бишь без следов телесного метаморфоза. Третий слева танк был больше размерами и вмещал в себя нечто вроде объемистого коричневого шкафа или ящика. Скотчу показалось, что поверхность ящика чешуйчатая. Четвертый танк тоже повышенных габаритов. Был пуст. В пятом снова небольшом находилось что-то вроде гигантского насекомого. Во всяком случае, при виде хранящегося внутри тела возникали однозначные инсектоидные ассоциации: усики, хелицеры, п е д и а л ь п ы у ротового отверстия, тоненькие перетяжки между частями корпуса, коготки и характерные волоски на сухопарах лапах. Существо смутно напоминало непомерно большого муравья или термита, но только напоминало. Различий тоже было много. Шестой танк крайней справа пустовал.